выполнить какое-нибудь упражнение, ответить на несложный вопрос по военному делу и показать, как они освоили искусство предков. Стаум совсем не злобствовал и всем велел крутить бесконечную вертушку. Разумно, этот древний прием не производил разрушений на расстоянии. Никаких молний, сокрушительных порывов ветра, заклинания духов и прочего. Новобранцы просто крутились на месте, да так, что глаз не поспевал за ними. После чего, пыльные, потные, но счастливые, они слышали слова посвящения, превращавшие их в настоящих русов-воинов. Благословение вам от Перуна-громовержца и Велеса, скотьего бога, на дела ратные, да не посрамите русское оружие, иначе будете прокляты богами и станете желтыми, как золото. Юноши кланялись изваянием богов, И с радостными улыбками присоединялись кучки счастливых товарищей к пополнению грозного воинства русов. Сердце Дрочеслава наполнилось надеждой. Испытание оказалось не таким сложным, как он себе представлял. Совсем чуть-чуть подождать, проявить себя, и все. «Ученичество закончится, он станет настоящим воином». До сего часа не прошли испытания только трое, кто так и не сумел пробудить в себе память предков. Они печально топтались в тени дружинного дома. Дрочеслав вспомнил утверждением Мстислава Дуболюба о том, что со временем, Таких изгоев будет все больше, пока древнее искусство не угаснет совсем. А ведь и они с всеславом могли бы оказаться среди них. Теперь вряд ли окажутся. Их очередь неумолимо приближалась. Оба испытывали радостное возбуждение. Когда перед ними осталось всего двое, по рядам вдруг прокатился вздох. Откуда ни возьмись, явился князь Святослав, растолкал Радислава и прочих и уселся на внушительный стул, который приволок с собой. Князь выглядел помятым и неопрятным, как будто несколько лет подряд купался в озере Медовухи размером с Байкал безуспешно пытаясь в нем утонуть. «Так, кто это у нас тут?» — прогрохотал князь, подзывая заробевшего новобранца следующего в очереди. По сварливому тону стало ясно, что князь не в настроении. Юноша скромно подошел к князю, вжав голову в плечи. «Как нас зовут, знаешь?» — спросил князь, осоловела, глядя перед собой, а потом громко якнул. Юноша обернулся к товарищам в поисках подсказки. Все молчали, и только кто-то один пожал плечами. «Святослав, ваше величество!» — с небольшой запинкой ответил испытуемый. «Отлично, принято!» — гаркнул князь и расхохотался. «Ну, Стаум, пробурчи там положенное. Перун, Велес, проклятое золото!» нет заулыбался, не веря своей удаче. Стаум скороговоркой произнес требуемое. «На самом деле это все, что нужно знать», — пророкотал князь потому что в настоящем бою все эти умники вмиг позабудут, чему здесь учились. Учение — это одно, а бой — совсем другое. Ну, хотя бы умрете с именем вашего князя на устах. Так, следующий. Следующий юнец выступил перед князем уже без робости, Рассчитывая на легкое задание. Князь похлопал глазами, как филин, Покрутил длинные усы, А потом наклонился вперед и сказал, «Что-то нам лицо твое не нравится. Рот у тебя какой-то безвольный, Подбородок квелый. Посиди-ка здесь еще годик, А лучше убирайся-ка ты домой». Не быть тебе воином. Святослав сделал пренебрежительный жест рукой. Да, и сбегай-ка, скажи нашему Кравчему, чтобы принесли нам сюда медовухи и какую-нибудь закусь. А то вон еще сколько детишек надо поглядеть, до вечера бы управиться. А решение князя ошеломило присутствующих. Случилось то, о чем предупреждал Радислав. Князь явил свой непростой нрав. Отвергнутый князем юнец потоптался на месте, но ничего в свою защиту сказать не решился. Он понуро побрел прочь, и в его глазах, заметил Драчеслав, блеснули слезы. Настал черед всеслава. Дрочеслав с тревогой посмотрел на приятеля, но тот широко улыбнулся в ответ и кивнул. Выпитив грудь, он пошел к князю уверенной походкой. Вот это рус, вот это мы понимаем. Настоящий витись! одобрительно хохотнул князь. Глядите, как вышагивает, ну, пава жену, а чего-то лицо нам твое знакомым кажется, пава. Не первый год, что ли, сидишь здесь, вот и примелькался. Я здесь три года, князь, сказал Всеслав ровным голосом. Приготовился на этот раз, с хитрым блеском в глазах спросил Святослав. «Сам? Никаким хитростям не прибегал?» Сердце Драчеслава пропустило один удар. «Сам, князь!» — невозмутимо ответил Всеслав. «Ну, коли так, — протянул князь, хлопая себя поляшком, — покажи-ка нам, как ты выучился делать славянский зажим яйцами». По рядам прошел вздох. Этот древний прием требовал серьезной сосредоточенности и получался далеко не у всех. На занятиях со Стаумом его удалось воспроизвести от силы паре русов, да и то старый волф не одобрял его применение. Для Всеслава подобное испытание имело особое значение. Дречислав вспомнил, что его товарищ уже был в подобных обстоятельствах, и князь давал ему точно такое же задание. — Князь, это опасно. Заклинание обладает большой разрушительной силой, — подал голос Радислав. Ага. А на поле боя воины умирают, и вообще жизнь заканчивается смертью, отмахнулся князь. Пущай выполняет. Область поражения. В случае, если все славу чародею удастся такие сотворить заклятие, трудно было просчитать поэтому все присутствующие, подчиняясь нетерпеливым жестам князя, разбежались в стороны и вжались в стены зданий. Всеслав отошел от князя и прочих проверяющих и застыл посреди опустевшей площади. Как хорош он был в тот момент! Вся его фигура излучала силу и уверенность. Легкий ветер трепал отросшие волосы, сквозь густую бороду прорывалась улыбка, больше похожая на яростный оскал. В голубых, как небо, глазах плясали черти. Всеслав выглядел, как воевода, за которым воины бросятся в огонь в воду. Всеслав расправил плечи, наклонил голову из стороны в сторону, набрал воздуха в могучую грудь и проревел «Славянский зажим яйцами!» Эхо многократно повторила его клич. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом внезапно Опустились сумерки. Воздух сделался свежим-свежим, как после грозы, и таким прозрачным, что, казалось, все окружающее обрело четкие очертания. А далее случилось невозможное. Над Всеславом проступили три огромные фигуры. Так проявляется отражение на помутневшем зеркале, если его хорошенько протереть. Образы трех исполинских куриц, будто бы сотканные из света, явились в зимнем небе. Куриные призраки одновременно взмахнули крыльями и загнулись, издали от, прозвучавший в сознании каждого, кто находился поблизости, и выстрелили из своих бестелесных тел целыми очередями призрачных яиц. Роковые яйца разлетелись во все стороны разрушительными снарядами. Многие снаряды, к счастью, отскочили от земли и понеслись в небо под немыслимым углом, где изгинули. Но одно из яиц прокатилось по ряду юных русов, бросившихся в рассыпную, сминая и опрокидывая их. Другое яйцо угодило прямо в здание склада. Вещи разметало по округе. Благо, Аксиньи на складе не было. Она вместе со всеми вышла посмотреть на испытание. Третье разрушительное яйцо пронеслось по небу кометой, дабы упасть в Байкальское озеро. Вода вместе с падения закипела, над поверхностью потянулся пар. Сделав по немыслимому кувырку, Чудовищные курицы исчезли, стремительно сжались в размерах, схлопнулись, как мыльные пузыри. Всеслав стоял на том же месте, но поза изменилась. Он сгорбился, уперев руки в ляжки и пытался отдышаться. Использование магии не проходило бесследно. Зрители заозирались по сторонам, оценивая ущерб. На первый взгляд, серьезно пострадавших не было. Аксинья нарушила ошеломленную тишину, заголосила и бросилась к развалинам склада. По рядам русов прокатился гул. Три курицы. Известно, что даже одну такую курицу призвать сложно. Самым умелым удавалось вызвать двух, но... Три. Толпа закричала, затопала и захлопала, выражая одобрение Всеславу. Все слав! Все слав! Хлоп, хлоп, хлоп. Чародей! Хлоп-хлоп! Неслось со всех сторон. Это был его звездный час. Кто-то. Истошным голосом затянул частушку проут Всеслава-Чародея, который, как известно, что твоя гиперборея. Князь Святослав неистовствовал вместе со всеми. Великан соскочил со своего стула, подбежал к Всеславу и горячо пожал ему руку. Он что-то говорил, но заревом радостных русов ничего нельзя было разобрать. Вскоре князь знаками заставил всех замолчать, чтобы взять слово. Вот это да, проревел Святослав. Князь восхищение! Мы восхищение! «И ведь это сын князя по прозвищу «Маленькое гнездо». «Ничего себе маленькое гнездо! Из него вылетело три птицы!» «Люди вокруг загоготали!» «Сын князя?» — с удивлением подумал Дорочеслав. «Но почему он мне никогда не говорил об этом?» — Отрадно, что такие вещи случаются, — продолжил Святослав. — Это означает, что все не зря. Юные русы не просто так протирают здесь штаны. Поглядите, Всеслав пробыл у нас не один год, и каков исход? Мы все можем им гордиться. Славься, Русь, что тут еще скажешь? — Разве что, — протянул князь, бешено улыбнувшись, — Гойда! — Гойда! — многоголоса поддержали князя Русы. — Всеслав! Когда страсти утихли, князь положил руки воину на плечи, ибо ты прошел испытание. Следом с короговоркой произнес положенные слова. Всеслав отвесил поклон изваяниям богов. Товарищи наконец бросились к нему и совсем чуть-чуть не погребли под своими телами. Дрочеслав смог перекинуться с другом-победителем только взглядом, но и этого было достаточно. Каждый понял, что хотел сообщить товарищ. Взгляд Драчеслава выражал искреннюю радость и восхищение. Всеслав, подмигнув, попытался зарядить друга уверенностью, что все у него получится». Ведь теперь подошла его очередь проявить себя. Князь похлопал в ладоши, чтобы призвать всех к порядку. Неохотно, но русы разошлись по своим местам. Самых голосистых десятники привели в чувство беззлобными оплеухами. «Делу время, как говорится», — сказал князь. «Переходим к следующему, иначе и до завтра не управимся. Кто там на очереди?» Дрочеслав вышел вперед и встал перед князем. Князь похлопал глазами, всматриваясь, а потом подался вперед, тыча толстым пальцем в сторону юного руса. «Мы тебя помним», — сказал князь, прищурившись. «Это ты у нас сокрушитель псоглавцев и обольститель русалок, так ведь?» «О бедных псоглавских сук ты уже снискал прозвище? Вдоводел, а?» Князь замолчал, дожидаясь ответа, а Дрочеслав не знал, что сказать. Прошло всего несколько мгновений, но юноши они показались вечностью. Он скользнул взглядом по Родиславу. Тот не отвел взгляд, но в его непроницаемом лице не удалось разглядеть подсказку. Дречислав собрался и ответил. «То мне неведомо, князь, но прозвище такое звучит лестно» особенно из твоих уст. Князь не спешил с ответом, и на площади ненадолго воцарилась тишина. Напомни, как тебя зовут, наконец пророкотал князь. Драчеслав. Князь хохотнул, а потом поглядел по сторонам, приглашая всех посмеяться вместе с собой. Вот у мора, Сквозь смех выдавил Святослав. «Ой, не можем! Ох, Перун, ох! Сварок, пощадите нас! Дречеслав вдоводел! Это ж надо! Это ж нарочно не придумаешь!» И все смеялись вместе с князем. Дречеслав оглянулся и понял, что сохраняет спокойствие только Радислав. Всеслав хохотал, хлопая себя ладонью по могучей груди. Дорочеслав не чувствовал обиды. Он вдруг понял, что никакие слова извне не способны его ранить. Нрав князя всем известен, обижаться на него бессмысленно, а поведение остальных легко объяснить заискиванием перед начальством. Что касается Всеслава, Тот всегда любил скобрезные шутки, С него и спроса нет. Так что Дречислав спокойно ждал, Пока князь отсмеется. Все на свете заканчивается, Так что и веселье князя Не продлилось слишком долго. Смахнув выступившие слезы, Святослав сказал, «Твой отец в своем уме?» Гречеслав внутренне подобрался и ответил, «О чем ты, князь?» «Ну, — протянул Святослав, — не бился ли он сильно головой? Не роняла ли его мать в детстве? Нет ли у него привычки бегать голышом? Не говорит ли он порой бессмыслицу?» «Никак нет, князь», — ответил Драчеслав, глядя прямо на Святослава. «А то может показаться, что только безумец так назовет сына», — недобро прищурившись сказал князь. «Мое имя означает древнего рода чести и слава», — сказал юный роз. «Не вижу в этом имени ничего безумного». — Ой, да брось, — отмахнулся князь, — тогда наше имя следует понимать святой и славный воин, а имя нашего волхва самое тупое и умственно. Это лишь игра слов. — Как бы там ни было, — кевнул Драчеслав. это мое имя, и другого у меня нет. «Что ж, — сказал князь, — из Дрочеслава ты явно не преобразишься в слова блуда, а времени у нас на тебя не так много. Мы назначаем тебе испытание поединком». Дрочеслав молчал, ожидая продолжения. «И драться ты будешь с нами». — сказал князь, поднимаясь со стула. — А то мы засиделись, есть желание размяться. По рядам русов прокатился вздох. Ничего не могло быть хуже, чем бой с князем. Радислав в свое время предупреждал об этом. Драчеслав почувствовал, как у него заколотилось сердце и поглядел на Тысяцкого. На этот раз тот ответил, показал Драчеславу кулак. Будь сильным, как будто передавал он другу. Князь шел к Драчеславу, а люди вокруг отступали подальше, освобождая место. Не доходя до юноши трех шагов, князь остановился. — Покажи-ка нам, чему научился, — сказал великан, лениво похрустев пальцами. — Драться будем по старинке, на кулаках. Дрычеслав вытянулся в струнку в ожидании начала боя. Потом вдруг перед глазами вспыхнули искры, мир вокруг завертелся, в спину что-то больно ударило. Когда зрителям пришло понимание, что князь без предупреждения впечатал свой пудовый кулак прямо в лицо Драчеслава, и земля ушла у того из-под ног, все заголосили — выражая поддержку самой сути боя, а не кому-то из участников. Драчеслав поднялся на локтях, ошалело, затряс головой. Князь возвышался над ним и занес ногу для удара. «Не стесняйся бить первым», — назидательно сказал Святослав, и ударил противника по голове сапогом подкованным железом. Дрочеслав снова распростерся на земле. На губах он почувствовал соленый вкус. Из разбитого носа текла кровь, а на зубах хрустел песок. «Где же вы, предки?» — отчаянно подумал он, но предки молчали. Со всех сторон летели одобрительные возгласы. Превозмогая боль и растерянность, Дречислав вскочил на ноги, чтобы встретить новый удар. Размахнувшись, князь ударил юного воина кулаком по левому уху. Удар мог соперничать в силе с тараном, сокрушающим ворота крепости. Дречислав сделал несколько неверных шагов, но не упал. Толпа неуверенно вздохнула. Дречислав пытался вспомнить лицо своего отца, чтобы извлечь из памяти цепь воспоминаний предков. Но перед внутренним взором возникала только железная маска. Часть доспеха, которая когда-то Кажется, уже в какой-то другой жизни представилась ему собственным лицом. Драчеславу вдруг пришло успокаивающее понимание. Он был рожден воином. И никто, даже сам князь, не способен встать на пути у него и его судьбы. Князь ударил снова. Для Дрочеслава время будто замедлилось. Он сделал несколько шагов в сторону, и кулак Святослава просвистел мимо. Князь нанес очередной удар, и юный воин снова без труда увернулся. Святослав бил еще и еще, но Дрочеслав легко уворачивался. Святослав и Дрочеслав встретились взглядами. В глазах князя зажглось понимание. Что-то неуловимое изменилось, и князь начал двигаться быстрее. Дорочеслав ощутил, что уходить от кулаков князя стало сложнее. Зрители с большой отзывчивостью наблюдали за боем. Каждое движение они встречали яркими чувствами, вздохами, криками. Святослав наступал, а Дрочеслав оборонялся, но так не могло длиться долго. На мгновение князь раскрылся, и Дрочеслав, воспользовавшись этим, со всей силой ударил ему левой рукой по ребрам. Святослав замер от боли и удивления. И Дречислав впечатал кулак ему в щеку. В замедленном восприятии Дречислав наблюдал, как от кулака по щеке князя пошли волны, словно реп на воде. Отраднее всего было видеть удивление и растерянность в широко раскрытых глазах противника. Не упуская возможности, Дречислав ударил князя кулаком в живот. Вопреки ожиданиям, князь не согнулся. Кулак юного руса с глухим звуком встретил мягкую плоть с большой прослойкой жира, не нанося противнику существенного ущерба. Святослав, Ответил немедленно. Широко размахнувшись, он ударил соперника по ушам, да с такой силой, что в голове драчеслава будто зазвенел колокол. Юноша попятился, зажав уши ладонями и невольно качая головой из стороны в сторону. Князь, не теряя времени, пнул драчеслава ногой в живот. Бедный юноша согнулся пополам, пытаясь перевести дыхание. Князь примерился, поднырнул и с сокрушительной силой ударил пудовым кулаком в челюсть Дречиславу. Тело юного руса подлетело в воздух, против воли совершило впечатляющий кувырок и приземлилось в пыль. Рот наполнился кровью. Дрочеслав скользнул языком по зубам и с удивлением обнаружил, что вроде бы все на месте. А Юноша силился подняться на руках, но князь подошел и с размаху снова ударил его ногой по голове. Со стоном Дрочеслав перекатился, ощущая на зубах скрежет песка. Князь пер на него как бык, поэтому Дрочеслав вмиг осознал, если он хочет не столько выиграть, сколько остаться в живых, нужно прибегнуть к какой-нибудь хитрости. Юноша вскочил, морщась от боли, и снова отступил перед князем. Внутри боя обоим казалось, что все происходит с обычной скоростью. Но зрителям со стороны движения поединщиков виделись стремительными и едва различимыми. Решив, что в бою все средства хороши, Дречислав без каких-либо терзаний пнул Святослава между ног. Князь побледнел, будто его сейчас стошнит, и, ссутулившись, прижал руки к ушибленной области. Дрочеслав ударил противника по лицу, но какого-то серьезного ущерба не нанес. Отбросив сомнения и поддавшись моментальному решению, юный воин подбежал к стулу, на котором ранее сидел князь, схватил его и с яростью обрушил его на спину неприятеля под одобрительные возгласы толпы. Стул разлетелся в щепки, а князь от неожиданности грузно опустился на колени. Дречеслав ударил князя ногой с разворота. Прием! который он часто репетировал в одиночку, Святослав повалился на бок, глаза закатились, изо рта вдруг пошла пена. Дрочеслав испугался, что переусердствовал и убил князя, но осторожно подошел к противнику, чтоб проверить. Князь зарычал и забрыкался ногами, как малое дитя. Дречислав отступил на несколько шагов, соображая, как поступить дальше. Святослав тем временем предпринял неуверенную попытку встать на ноги. драчеслав решил, что сейчас самое время использовать какой-то волшебный прием. Жалея князя, он призвал предков Помочь ему выполнить бесконечную вертушку. Тем более многие товарищи юного руса сегодня показывали, как они освоили именно это заклинание. Дречеслав закрутился на месте и вдруг почувствовал, как его подхватывает неведомая сила. Он весь обратился в ревущий вихрь и покатился в сторону князя. Святослав беспомощно прикрылся обеими руками в попытке спастись от надвигающейся стихии, но вихрь поглотил его, поднял высоко над землей, а потом сбросил вниз. Святослав ударился землю как мешок с репой. Люди загласили, не понимая, как относиться к увиденному. Кто-то бросился к поверженному князю в надежде понять, жив он или умер. Князь не спешил сдаваться. С усилием он поднялся на руках, присел на корточки, а потом выпрямился во весь свой великанский рост. Зрители расступились, освобождая пространство для боя. Дрочеслав весь подобрался, готовясь к новому натиску. Но тут он увидел, как Святослав вдруг подмигивает ему, раскрывая объятия. Не рассуждая, Дречислав бросился вперед и вложил все силы в удар, пришедшийся под челюсть противника. Князь подлетел в воздух на высоту собственного роста, а потом его великанское тело рухнуло на землю в пыль. Наступила зловещая тишина. Русы не могли позволить себе радоваться поражению своего князя, но ведь их товарищ одержал невероятную победу. Как быть? Противоречие разрешил сам князь, подав вдруг слабый голос. Чего притихли ублюдки? Радуйтесь, ваш товарищ прошел испытание, а потом поднялся на локтях, улыбнулся окровавленным ртом и подмигнул Драчеславу. Усилив послание кивком головы. Когда до людей дошел смысл услышанного, Несколько сотен глоток одновременно Испустили победный клич. В небо над Байкальском полетели восторженные вопли, А земля содрогнулась от нестройного топота. Драччеслав тяжело опустился на землю. Он сутулился, глядя перед собой. Юноша вытер рот тыльной стороной ладони и увидел, что на ней остался кровавый след. Кипящая кровь остывала в жилах. Подступала боль. Болело все. Каждая частица тела будто бы вопила в муках, но больше всего внутри Драчеслава кричала уязвленная гордость. Проклятый князь украл его победу и насмехается над ним. Он дал понять, что уступил Драчеславу намеренно. В настоящем бою Дрочеслав не одержал бы над ним верх. Почему князь так поступил? Что им двигало? Все последующее Дрочеслав помнил, как в тумане. Волх произнес ритуальные фразы, и Дрочеслава закружила в хороводе лиц, объятий, слов смысла которых он не улавливал. Он не чувствовал ни радости, ни восторга, только боль и невероятную усталость. Князь что-то рявкнул, люди расступились, и драчеслав поплелся было к кружку тех, кто прошел испытание, но вдруг ощутил, что едва держится на ногах кто-то знакомый подхватил его, Всеслав, кто же еще, и куда-то потащил. Это последнее, что запомнил победитель, потому что по пути он потерял сознание. Глава семнадцатая Кот, ученый У лукоморья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 Всеслав, опасаясь за здоровье товарища, сразу показал его Стауму, но какая-то особая помощь Драчеславу не потребовалась. Всеслав проявил настойчивость, и Стаум согласился на день разместить Драчеслава у себя на всякий случай. Все это время юный воин проспал, не меняя положения. Всеслав положил его на широкую деревянную лавку и укрыл легким одеялом. Когда он, наконец, проснулся, то свалился с лавки, запутавшись в одеяле и перепугав волхва, который сидел тут же за полуденной трапезой. Отойдя от испуга, волхв сказал ему, чем закончился вчерашний день. Самое интересное Драчеслав видел. Собственно, его бой с князем и был самым интересным событием дня. После поединка Святослав снял с себя обязанности принимающего испытания... Велел принести новый стул взамен сломанного в бою и погрузился в нескончаемый обед с неиссякаемыми потоками медовухи и постоянной переменой блюд, которые ему то и дело подносили из княжеского дома. Князь осоловело поглядывал на новобранцев и время от времени Отпускал какие-то громогласные шутки в их сторону под общий от всех остальных. Князь даже не умылся после боя, так и вкушал пищу с засохшей кровью на лице. Всеслав все это время просидел над спящим другом, чтобы позвать волхва, коли что-то встревожит его. Стаум, Радислав и прочие принимающие старались поскорее разобраться с оставшимися учениками, пока князю не взбрело в голову кого-нибудь еще вызвать на поединок. Но Святослав уже, по-видимому, лишился своих наставнических устремлений. Волх вернулся к себе и отпустил все славы, чтобы тот тоже мог отдохнуть. Пока Стаум пересказывал события прошедшего дня, он бегло осмотрел Драчеслава, потыкал пальцем в синяки и заглянул в рот. «Вроде бы ничего страшного», — сказал Волхв. «Да свадьбы заживет, как говорится». «Отрадно слышать». — прохрипел Дречеслав, удивившись собственному голосу. Волх протянул ему кружку с каким-то отваром, от которого поднимался дымок. — На, вот выпей! Это целебное питье смягчает боль и улучшает настроение. Дречеслав из вежливости отхлебнул. На вкус напиток был просто ужасен, гораздо хуже мертвой воды. Какой-то горький и вместе с тем прогорклый, при этом очень и очень горячий. «Надо выпить, пока не остыл», — с нажимом сказал волф. Драчеслав пожал плечами и, обжигая горло, в несколько глотков затолкал в себя противную жидкость, только чтобы поскорее разделаться с этой неприятной задачей. волк одобрительно покивал, забирая у юноши пустую кружку. — Ты держался молодцом, — сказал Волк. А на занятиях ты такой прыти не проявлял. Когда князь тебя вызвал, я думал, он тебя убьет. Приятно, когда люди в тебя верят, сказал Дрочеслав. Верить надо в богов, а в людей чего верить? Все одно помрут, пожал плечами Волк. Знаешь, Стаум, того вздохнул Драчеслав. Мне показалось, что в конце боя князь мне поддался, поэтому я не могу порадоваться победе. А когда думаю о случившемся, испытываю стыд, будто я получил то, чего недостоин. Стаум внимательно поглядел на Драчеслава своими серыми, мудрыми глазами. В морщинках вокруг глаз пряталось веселье. И что с того, коли так? Князь ничего не делает без умысла. Для всех ты человек, который победил князя. Если он и правда тебе поддался, то он сам так решил, по своей воле. Значит, ему так было нужно». В любом случае он, как и все мы, исполнял волю богов, а нам ли судить о причинах их решений? — Так что угодно можно объяснить, — проворчал Драчеслав. — Если нужно объяснять, то не нужно объяснять, — как говорила одна мудрая женщина. — Не Аксиньелли? усмехнулся Содорычайслав. — Может, и она, — улыбнулся Волх. — Поэтому не нужно ничего объяснять. Нужно верить. Вера не требует доказательств. И во что верить? Я немного потерял нить рассуждений. В то, что каждый находится на своем месте — назидательно сказал Волф, там, где он и должен быть. Оглянись через десять лет на прожитое, вспомни этот разговор, и ты поймешь, что я был прав. Правильно, отец мне сказал, пробормотал Драчеслав. Лучше быть воином, чем волхвом. По крайней мере, не придется учиться всю жизнь тому, что и так ясно даже ребенку. Стоум не обиделся, а наоборот добродушно рассмеялся. Я дал тебе правдивый отвар. Он и правда чуть-чуть смягчает боль, но в основном его используют, чтобы собеседник «Говорил правду. Всегда предлагаю его гостям, потому что это умора. Всегда знал, что под этой бородой ты человек насмешливый», — согласно кивнул Драчеслав. В горнице раздался грохот, а потом в комнату ввалился Всеслав, принеся с собой запах костра и пота. «Дружище!» «Ты как? Живой?» И, не дожидаясь ответа, заключил друга в свои медвежьи объятия. Ребра Дрочеслава затрещали, из глаз полетели искры, по телу прокатилась боль, но все равно он рад был видеть товарища. «Как же я...» Счастлив, что ты пришел, сказал Драчеслав и улыбнулся, превозмогая страдания. Хоть ты и неотесанный парень, но ты мой лучший друг. Я думал, что ближе всех мне Ярослав, сосед из неурожайки, но если вдуматься, мы с ним очень разные. Всеслав поднял бровь. «Видимо, князь крепко настучал тебе по голове, коли в тебе пробудилась такая неожиданная словоохотливость. Услышав это, волх впрыснул в бороду и Всеслав смерил его подозрительным взглядом. «Всегда хотел сказать», — продолжил откровенничать Драчеслав, «что многое бы отдал, только бы быть похожим на тебя, таким же сильным, смелым, веселым, длинноволосым и бородатым. Последние слова Дречеслав сопроводил почесыванием своей негустой поросли на лице. Все Всеслав поднял и вторую бровь, осознав, что с другом что-то не то. Он перевел взгляд на волхва, но тот наивно затрепетал седыми ресницами в ответ. «Не желаешь ли выпить согревающего отвару, Вчеслав? Чтобы я тоже всякую чушь нес? Нет уж, спасибо, господин хороший». «Подобное обращение кажется мне знакомым», сказал Волф задумчиво почесав бороду. Только не помню, где я его слышал. — Почему ты не сказал мне, что ты сын князя? — запальчиво вмешался Драчеслав. Всеслав вздрогнул, как будто не ожидал такого вопроса. — Я не горжусь этим. После непродолжительного молчания честно ответил Всеслав. — Мой отец из изгоев. У кого нет ни земли, ни людей, поэтому он получил издевательское прозвище «маленькое гнездо». А собственное прозвище «чародей» я попросту придумал. Никаких девиц я не очаровывал, да и вообще не особо-то я им нравлюсь. Да мне это и безразлично». «Потому что мне нужна только моя забава». Обезоруженный такой честностью, без употребления правдивого напитка, Волк с восхищением присвистнул. «Помню, помню», — согласно кивнул Дречислав, «одна семья, одна жена, одна вера». «Слушай», — сказал Всеслав, — «Я рад, что ты научился у меня уму-разуму. Так не обо мне же сейчас речь. Как себя чувствуешь? Видок у тебя еще тот. Бывало и лучше. Скажем так, Святослав очень доходчиво объяснил мне, почему князь он, а не я. Но ведь ты все-таки победил. Князь поддался». «В какой момент, — кисло поинтересовался Всеслав, — когда его сапог поцеловал твое милое личико? В самом конце. Лучше бы он меня добил, чем так. Теперь я как будто ему обязан, а я у него ничего не просил. Но ведь никто не сомневается в твоей победе». Все своими глазами видели, как ты едва не выбил дух из князя. «Достаточно, что я знаю, как все было на самом деле», — упрямо сказал Драчеслав. Всеслав как-то странно посмотрел на друга и, помолчав, спросил. «Ты, наверное, хочешь знать, что было дальше?» я ему все уже рассказал вставил волф ладно вздохнул всеслав ты то что мне скажешь таум все ли с ним в порядке да это крепкий орешек так просто не расколешь сказал волф он быстро придет в себя беспокоиться не о чем вот и славно Всеслав хлопнул себя поляшком и осторожно сел на скамью рядом с другом. Я вот о чем подумал. Лето кончится, и пути наши разойдутся. Как ты помнишь, я решил уехать из Байкальска и вернуться домой. Скоро приедут вербовщики, ну или князь Радиславом Отправят тебя в какой-то поход, и ты отправишься воевать, раз уж решил и далее следовать по этому пути. Но у нас с тобой есть еще одно дельце. Кое-куда мы как раз успеваем съездить. «Куда?» — поинтересовался Дречислав. Всеслав покосился на волхва. «Придешь в себя?» Обсудим. волф как будто бы понял намек, встал с места и заторопился к выходу. Если это что-то не для посторонних ушей, то я как раз собирался отойти по делам. Можете не стесняться и все спокойно обсудить в мое отсутствие. Когда дверь за стаумом захлопнулась, Всеслав еще немного выждал и сказал, отвечая на вопросительный взгляд Драчеслава. «Да ничего такого. Просто хотел предложить, давай напоследок к Мстиславу съездим. Может, какой-то подарок ему отвезем. Все-таки он нас выручил. Просто при Волхве не хотел об этом говорить». Все-таки мы прошли испытание с помощью уловки. Дречислав согласно кивнул. Ему понравился Мстислав, его странный выговор, кот Кузьма и боевые медведи. Здорово будет вернуться туда еще раз. Тут до него дошел смысл слова «напоследок». Скоро их пути с всеславом разойдутся, и, быть может, они больше никогда не увидятся. На юного руса накатила какая-то светлая грусть. Да, что-то терять это неизбежно, и так по-взрослому, но как все-таки хорошо» что есть в коротких людских жизнях такая вещь, как дружба, закончил мысль вслух драчеслав. Всеслав рассмеялся и обнял друга. Лето утвердило свою власть над гипербореей. Ласковые теплые деньки чередовались с прохладными ночами, вселяя в сердца русов радость и надежды на счастливую и беззаботную жизнь. Дорочеслав и Всеслав без спешки собирались в дорогу и в одно раннее утро выдвинулись в путь. Обучение закончилось, теперь у каждого была возможность жить по своему распорядку, но большинство русов Привыкли к раннему подъему и просыпались ни свет, ни заря, как будто им снова нужно на пробежку вдоль спокойных вод великого Байкала. Всеслав, научившись на ошибках прошлого, попросил у одного товарища лошадку на день. Так что в этот раз друзья скакали в направлении таинственного леса с большим удобством. Также они не пытались запутать след, как в прошлый раз, и выдвинулись сразу в нужном направлении. Говорить на скаку было по-прежнему неудобно, так что большую часть пути провели в созерцании прекрасной русской природы. Юные русы решили подарить Мстиславу подарок со смыслом. Каждый по бочонку, Дрочеслав с байкальской водичкой, а Всеслав с медовухой. Бочонки привязали к лошадям и теперь ехали под веселый плеск, будто плыли. У одного родника друзья остановились, чтобы напиться и напоить к.